Странно, но он совсем не испугался. То есть абсолютно. Несмотря на то, что сигнальный артефакт подал голос в самый неподходящий момент, когда он счастливый и веселый строил планы на будущее, когда мечтал, как заживут они с Кариной в тихом провинциальном городке, вдали от Москвы, и как будут счастливы, просыпаясь по утрам в одной постели, когда поверил, что впереди долгая и счастливая жизнь, Сигнал шарахнул, словно удар кувалды, а он совсем не испугался. Ни чуточки. А может, потому и не испугался, что в его жизни появился смысл. Появилось нечто, за что можно бороться, за что нужно цепляться изо всех сил и зубами рвать кого угодно. Не испугался, потому что в мыслях местоимение «я» поменялось на «мы». крохин не испугался. Остался беззащитным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 Хочу помочь вам добраться до Крохина, Гуга. У меня есть к нему несколько вопросов. Говорить мы справимся сами бессмысленно. Во-первых, потому что раз Сантьяго пришел, он не уйдет. А во-вторых, потому что справиться с первого раза не получилось. На джинсах и футболке грязь и новые пятна крови. Пара попавшихся по дороге челов шарахнулись в сторону. Кто-то вскрикнул, испугавшись бешенного звериного взгляда. Наверняка стали звонить в полицию. Но прохожих Виктор не тронул, они не таили угрозы. По его пятам шли более опасные твари, драться с которыми самоубийство. Нужно бежать, использовать свою силу, чтобы оторваться и спрятаться. Но Крохин плохо ориентировался в этом районе. Путался в лабиринте гаражей и заборов и тратил время на то, чтобы понять, куда приведет очередная дорожка. Тем не менее продолжал бежать. Останавливаться нельзя. Остановка — смерть. Портал появился довольно далеко, ярдых в пятидесяти. Однако он заставил Марину отшатнуться и сделать шаг назад. А когда она увидела, кто явился из «Черного вихря», уверенность едва не оставила девушку. Длинный франк в белом костюме. Комиссар «Темного двора». Один из тех магов, с которыми предпочитают не враждовать. «Сантьяго? Готова ли я играть против него?» «Да, вставка высока». Вчера первокурсница, а сегодня игрок высшей лиги. Не круто ли забираешь? Я справлюсь. Мгновение сомнений, колебаний, а затем картинка сложилась. Сантьяго силен и опытен. Он практически никогда не ошибается. Если уж комиссар принял участие в охоте, то он наверняка возьмет кроху живым. А допустить этого нельзя. Значит, придется играть против самого Сантьяги. Марина глубоко вздохнула и бросилась вслед за комиссаром. Первую эльфийскую стрелу, посланную Шварцем, Виктор едва заметил. От второй, что выпустил фон Кок, когда он оказался в следующем дворе, удалось увернуться в самый последний момент. Помогли чудовищная реакция и скорость. Крохин ушел от удара. Однако неожиданно для фон Кока бросился не назад, а вперед, и могучим ударом в грудь отправил рыцаря в глубокий нокаут. Сломаны ребра, кости разорвали легкое. Убить чуда не получилось. Но Виктор не печалился. Главное, выведен из строя. И снова вперед. Надо думать о том, что нападавших много, чертовски много, что первый шок прошел, и теперь они обкладывают жертву с мастерством опытных охотников. Надо бояться, ибо страх придает сил. «Я прорвусь!» «Комиссар, если успеете карки заблокируйте Крохину единственный путь к отступлению». «В этом случае чудо сыграют роль загонщиков, приведших Виктора к Сантьяге». «Гуга, вы слышали? Пусть ваши ребята не стреляют, и я хочу его взять». «Черт бы вас побрал, Сантьяга!» Короткая пауза. «Берите». Но как успокоить разгоряченных погоней и разъярённых гибелью друга рыцарей. «Крохина нужно взять живым! Есть! Есть!» Но в рыжих головах бьётся одна единственная мысль. «Крохин — убийца! На нём кровь Августа!» И неизвестно, оправится ли фон Кок. Поэтому как минимум один из рыцарей ответил «Есть!» только потому, что не имел права противоречить капитану гвардии. Марина не знала, как развивается погоня.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 Но голос — далекий фон, призывающий рисковать. А рисковать страшно. Настолько страшно, что даже мышцы сводят. Ноги ослабли, в голове шумит. Ни одной ясной мысли, кроме «Спасайся!» Сантьяго закрыл глаза. и Иновский аркан рассыпался в магическую пыль. Крохин успел заметить комиссара до удара Марины.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 Правда, не сидя на земле, а стоя. Страх покинул Сантьяго за пару минут до появления Гуга. И комиссар сразу же поднялся на ноги. Однако выглядел наф не очень. Перепачканный костюм, рассеянный взгляд, тихий, неуверенный голос. Делайер не узнавал комиссара, но тем не менее продолжал наседать. — Ты нас использовал! Рохин был уникальным жнецом, — коротко объяснил Сантьяго.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 после чего развернулся и, не прощаясь, зашагал к появившемуся неподалеку порталу.